Кабинет Петра Великого в Государственном архиве, отделение второе, письмо от 22 июля 1703 года. Центральный государственный архив, кабинет Петра Первого, отделение второе. Смотрите также письма и бумаги императора Петра Великого, том 2, Санкт-Петербург, 1889 год, страница 583. Но этого самого князя Бориса иностранцы и русские не иначе называют как пьяницую. Один из иностранцев рассказывает, что князь Борис и молодой Андрей Артамоныч Матвеев набились к нему на обед и привели с собой своих друзей, датского комиссара и несколько иностранных купцов. Они остались так довольны кушаньями, что несколько блюд отослали к своим женам, и без церемонии унесли с собою конфекты. Русский Вестник, 1841 год, том 3, страница 612. Русская Старина, 1891 год, номер 9, том 71, страница 434. Русская Старина, 1891 434. Эти известия очень важны для нас, потому что лучше всего изображают тогдашнее общество. Вот передовые люди, одни из первых, повернувшие на новую дорогу, сознавшие необходимость образования и преобразования. Но как они еще недалеко ушли? Дву веры, двуглавные янусы. Одна голова обращена вперед, другая назад. Говорят по латыни И пьянствуют. Уносят с собою конфекты с чужого обеда. Вот еще любопытный рассказ о том же князе Борисе. Знаток латинского языка позвал к себе иностранцев и изумил их своим грубым обращением с музыкантами-поляками. Привел в ужас выходкую против несчастного учителя детей своих, также поляка. Корп Страница шестьдесят пятая. Корп-дневник «Путешествие в Московию» 1698-1699 годы. Санкт-Петербург, 1906 год. Страница семьдесят первая. Князь Борис не любил, как видно, сдерживаться. Он был также очень откровенен и в письмах своих к Петру. Он начинает их обыкновенно латинскими фразами, но одно оканчивает так «Бориско, хотя быть пьян». Письма князя Бориса Голицына к Петру Великому в Государственном архиве. Письмо, отрывок из которого цитирует Соловьев, не найдено. С князем Борисом Голицыным соединяется в рассказах иностранцев молодой человек, также очень близкий к Петру, Андрей Матвеев, сын знаменитого Артамона. О 22-летнем Матвееве говорят, что он был очень умен, хорошо говорил по-латыни, любил читать и с жадностью слушал повести обо всем, что происходило в Европе, Имел особенное расположение к иностранцам. Жена его была единственная русская женщина, которая не румянилась. «Русская старина», 1891 год, номер 9, том 71, страница 435-я. Русский вестник, 1841 год, том 3, страница 612-613. Люди, самые приближенные к Петру, так тянут к западу, такие охотники да иностранцев. Петр, сгоравший неудовлетворяемую жаждую знания и деятельности, не мог долго оставаться в удалении от людей, которые могли его кое-чему научить, могли о многом порассказать. Однажды императрица Елизавета Петровна, Вшедшая в комнату племянника своего, Петра Федоровича, Который занимался черчением, Поцеловала его... И сказала со слезами, «Не могу на словах рассказать того удовольствия, какое я чувствую, когда вижу, что ты хорошо употребляешь свое время, и вспоминаю, как батюшка, застав однажды меня с сестрою за уроками, сказал со вздохом, «Ах, если б я в моей молодости был выучен, как должно!» Записки Штеллина о Петре III в Государственном архиве Центральный государственный архив — разряд второй петра не учили как должно по его собственному признанию но он многое знал как же он приобрел эти знания пусть расскажет сам князь яков долгорукий перед отъездом своим во францию в посольстве разговорился с четырнадцати летним петром и между прочим сказал что у него был Важный инструмент, да жаль, украли. Можно было этим инструментом брать дистанции, не доходя до того места. Искра упала в порох. «Купи мне инструмент во Франции». Долгорукий купил, привез. Остролябия в руках Петра. Но что он с нею станет делать? Не умеет, как взяться. А у кого спросить?» К доктору немцу, не знает ли? Доктор сам не знает, но говорит, что сыщет знающего, голландца Франца тимермана Учитель нашелся, а ученик гораздо пристал с охотой учиться геометрии и фортификации. Кабинет, книга 38. Здесь должно заметить что если сам Петр говорит, что учился у тимермана геометрии и фортификации, то арифметики учился прежде у кого-нибудь другого. И арифметические упражнения его, дошедшие до нас, «Кабинет», книга 55-я, не относятся к урокам тимермана Устрялов «История царствования Петра Великого» Том второй Санкт-Петербург, 1858 год. Страницы 398-399. Центральный государственный архив. Кабинет Петра I. Отделение 1. Книга 55. Смотрите также письма и бумаги. Том 1. Санкт-Петербург, 1877 год. Страницы 1-9. И так, — говорит пётр сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно в компаниях с нами. Нашелся знающий человек, и дело не ограничиваются учением в четырех стенах. Ученик не умеет ходить, а только бегает. Огненный мальчик таскает темерманов всюду, и при виде всякого нового предмета расспросы «Что это? Зачем?».